Язык кимоно. От всех других японок гейша отличается тем, что ходит в кимоно. То, как сидит на гейше кимоно, резко отличается от того, как оно выглядит на всякой другой женщине среднего класса, когда она один-другой раз в году наденет его на свадьбу, на выпускной вечер или по случаю выхода на пенсию. Ей в этом традиционном платье неловко, и это очень заметно. На неискушенный взгляд кимоно гейши ничем не отличается от того, что может надеть и носить обычная женщина. Парадным костюмом гейши считается кимоно с длинным шлейфом и воротом, приспущенным на спине. Но такое кимоно гейша носит нечасто. Ее обычный наряд составляет шелковое кимоно до щиколотки с укороченным рукавом. Расцветки чуть мягче того, что можно наблюдать в кимоно остальных женщин. Есть небольшая разница в ширине рукава, в цвете и в манере завязывания пояса, но все настолько незначительно, что даже сами японцы не всегда это замечают. Но если наблюдатель владеет языком кимоно, от него не ускользнут эти нюансы, и он способен оценить, насколько правильно сидит кимоно. Ему будет понятен лексикон деталей, которые ясно скажут о провинции, социальном происхождении, возрасте и профессии той, что одета в данное кимоно. И настоящую гейшу тут видно за версту. Отдельные элементы кимоно, в сущности, составляют определенный код. Он открылся мне, когда в начале своей карьеры в качестве гейши я стала ненароком смешивать некоторые вещи, пока у меня не было своего гардероба, я пользовалась тем, что могла одолжить у самых рослых гейш. Мое первое кимоно я взяла у Юрико, состоятельной токийской приятельницы из среднего класса.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 Когда Окасан попросила меня впервые помочь ей на банкете в Митсубе, где я могла понаблюдать за работой гейш, я с радостью согласилась, предполагая надеть это единственное в моем распоряжении кимоно. Помогая мне в одевании, Окасан сказала, что кимоно прекрасное, но в будущем мне совершенно не подойдет. По стилю оно годится для молодой дамы из буржуазной среды и для предстоящего банкета сойдет, но только не для гейши. Окасан дала мне кушак цвета зеленого чая с бледно-кремовыми орхидеями и старый шарф для ОБИ-АГЭ, который она носила во времена своего ученичества много лет назад. ОБИ-АГЭ было из белого шелка с рисунком из разбросанных виров, выполненным с помощью особой технологии крашения. Окасан перекинула шарф через подушечку, которая держит сзади петлю ОБИ, и, завязывая спереди узлом, сказала «Вот в чем хитрость» чтобы узел не сбивался назад. Все гейши завязывают ОБИАГ именно так. Затем она сделала на конце петлю, сложив ее так, чтобы рисунок красного веера был виден целиком, и потом продела сквозь петлю другой конец кушака. В результате получился простой легкий узел без громоздкого переплетения двух связанных концов. Она разгладила шарф и подоткнула его под оби так, что осталось видно только Узенькая полоска белого и красного. Тут же мне напомнили, что надо выпустить узкую полоску нижнего платья из-под ворота кимоно. Поскольку ОБИАГ по существу считается тоже нижним платьем, это замечание оказалось для меня много значительнее, чем я могла предполагать. Оставаясь в этом наряде, я вышла после банкета из гостиницы. В баре мне попались две преподавательницы местного колледжа, я разговорилась с ними — Пришлось рассказать, почему и как я оказалась в Японии. И тут в наш разговор вмешался бармен. «Смотрю на вас и удивляюсь. Что-то в вас не совсем так. Вы сказали, что вы студентка, и по вашему кимоно я понял, что вы из хорошей семьи и не замужем. Ваше кимоно совершенно такое, как надо, только в нем что-то необычное. Мне кажется, ваш шарф подоби завязан, как у гейши». Я еще ничего не успела сказать о моем интересе к жизни гейш и была просто огорошена наблюдательностью этого японца. Моя неопытность привела к тому, что своим нарядом я очень четко показала всю необычность положения, в котором оказалась. Я не была такой уж девушкой-скромницей, но и не стала еще гейшей. В моем облике перемешались сразу несколько стилей и вкусов, так что на искушенный взгляд я представляла зрелище действительно странное. Тот бармен точно прочел все, что говорил мой наряд, в мелочах, но общий его смысл оказался для него необычным и никак не укладывался в его голове.